Глава, 27 В одно движение я слетаю с девчонки и оказываюсь рядом с ее автоматом. Миг, и он пропадает в моем кольце. Ибо не хрен. Я готов дать на комис шанс, чтобы проверить правдивость ее слов, но рисковать своей жизнью ради нее не собираюсь. В круговерте боя поймать пулю проще простого. «Эй, моя пушка!» Сразу же возмущается она. «Отдай!» «Сиди тихо и не дергайся!» Обрываю ее, подбирая анаконду. «Пока что ты в глубоком минусе из-за своего фокуса, поэтому оружие не заслужило». «Но это моя...» Дверь легонько дергается от удара, а за ним следует еще целая гроздь. Оба моих револьвера смотрят на качающуюся створку, но слева слышится движение, Оно улавливает запах сероводорода, словно там разбили целую дюжину тухлых яиц. В то самое окно, ставшее моим проходом внутрь забегаловки, влетает небольшой юркий силуэт. Выстрел сносит ему башку с плеч, и к моим ногам падает уже обезглавленный труп. Даже толком рассмотреть его не успеваю, но эта проблема решается очень быстро — потому что в проем лезут новые твари, и их там целый сон. Сразу три запрыгивают в комнату. Наконец могу их изучить, пока револьверы делают свое черное дело. Ростом монстры едва достают до моего бедра, зато в пасти столько клыков, что акула почтительно снимет шляпу, да и когти внушают. Тельца человекоподобные, худощавые но с развитым плечевым поясом. Шкура грязно-серая, а по спине идут алые гребешки. Точно такие же алые отростки на долю секунды высовываются из продольных разрезов на боку их черепов. Безглазых черепов. Зрелища отталкивающие и не вызывают ничего, кроме брезгливости. Стайный дрексель. Ранг 0. РБМ 29 единиц. Статус Охотится. Полсекунды, три выстрела и три остывающие тушки, но товарищи убитых устраивает такой размен. Дверь сотрясается от ударов. Позади барной стойки, на кухне, гремит падающая посуда, окно на противоположном краю комнаты взрывается осколками. Враги прут с двух сторон, а я, раскинув руки в стороны, опустошаю барабаны мимоходом отмечаю, что на комис нашла где то кухонный нож и сковородку их изжимает сжимает в руках готовая защищаться Ути боже мой, самый храбрый поваренок на свете! лязгают экстракторы, свежие патроны ныряют в коморы барабанов. Заряжать анаконду не очень удобно, поскольку барабан откидывается влево, прочь от меня, что усложняет процесс. Надо модифицировать оружие в магазине, если это возможно. Отмечаю это мимоходом, а сам сношу новую пачку мелких уродцев. Кровь у них вполне себе красная, правда, дико вонючая. Прямо пролежавшая на солнце тухлые водоросли. Дверь все-таки выламывают. Еще и через барную стойку скачут дрэксели, визжа и попеременно хлюпая выскакивающими алыми гребешками. Один из них пытается дотянуться до моего лица когтями, но, извернувшись, я вбиваю рукоять револьвера ему в спину, меняя траекторию полета. Вонючий карлик с грохотом бьется а музыкальный автомат у стены, и тот включается, как очнувшийся от спячки старик. Заунывный голос плывет по забегаловке, нагоняя тоску и дремоту. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. The Platters. Only you Мои танцевальные партнеры на сегодня те еще страхолюдины, да и в ритме ни черта не смыслят, зато их столько, что можно зажигать до утра. Краем глаза фиксирую, как пара мелких мчит к индианке. Резкий пируэт, уводящий меня от атаки когтями и синхронные выстрелы из револьверов, разносят им головы в клочья. Девушку пятнает кровь, и под нахмуренными бровями сверкают мечущие молнии глаза. С криком она опускает сковородку на башку еще одного подставившегося монстра. Хрустят кости. Отражать атаки с четырех сторон становится несколько затруднительно, поэтому я сжигаю очередной спорт. Полученную передышку использую, чтобы перезарядить оружие, опустошить их, снова перезарядить и снова опустошить. Реальность взрывается грохотом пальбы, свистом пуль и облаком пороховых газов. Врагов буквально выкашивает, разом срезая всех, кто внутри. Ствол анаконды потихоньку накаляется краснее, а вот каратель еще даже не близок. От него и дырки в телах коротышек остаются такие, что кулак девчонки можно точно просунуть. Последнюю секунду ускорения трачу на то, чтобы рывком оказаться рядом с музыкальным автоматом и вдарить по нему как следует. Аппарат сотрясается, шипит и переключается. The threw a party in the county jail. The band was there and they began to wail. Elvis Джайл Холс Рок Голос короля рок-н-ролла разгоняет застоявшееся болото. Во мне бьет ключом кипящая энергия, а вот уродцам, похоже, по барабану. Гребаные мещане. Мои движения становятся шустрее и злее. Пинок по ублюдку, что оказался слишком близко. Зубастая харя сминается с влажным хрустом. Дрексели ползут по стенам изнутри и снаружи. Мелкие лапки пробивают потолок, добавляя хаоса в царящее веселье. Полдюжины оказываются слишком близко друг к другу, и я закидываю револьверы в кобуру, а сам выдергиваю из кольца помповый дробовик говнюка. Вепр не подойдет. Он снаряжен бронебойными. Усиленный выстрел. Фиксирую миллисекундный синий шлейф, и картечь разрывает всю толпу на запчасти. Горячая кровь окрашивает стену забегаловки кляксами. Еще один усиленный выстрел. Целый сектор срезает под корень. «Дай мне оружие!» — орет на комис, вгоняя нож в морду врага. «А спину тебе сгущенкой не намазать!» — безмятежно отвечаю я, вновь доставая револьверы. Ствол карателя влетает в щелкающую пасть карлика. Рокочущий звук, и пуля выносит всю заднюю стенку черепа, а за ней и бегущего позади коротышку. К моей филейной части примеривается очередной дрэксель. Я вполне контролирую обстановку и готовлюсь отшагнуть, избегая атаки, но мелкая падаль валится с кухонным ножом в спине. Накомис, отвлекшись на помощь мне, пропускает прыжок противника. Мысленно тот уже вгрызается в еремную вену, но реальность полна разочарований. Кусочек свинца сбивает его в полете, потроша. «Ладно, заслужила», — хмыкаю я и швыряю ей глок вместе с двумя магазинами. «Let's rock! Everybody let's rock!» Сноровиста, поймав пистолет, индианка снимает несколько целей. Она стреляет и улыбается. Такая же чокнутая, как и я. Не знаю, сколько времени мы проводим в водовороте багровой резни. Под конец воздуха в зале реально не хватает. Настолько все забито пороховыми газами и смрадом дрекселей. Отбрасываю резким пинком очередного монстра и досылаю пулю ему вслед. Ускоренный выстрелом ублюдок влетает спиной вперед в музыкальный автомат, и тот, наконец, сдается под таким негуманным обращением. Передняя стенка вминается, искрит и гаснет. Элвис покидает здание. Вожу револьверами по сторонам, ища очередную цель, и не нахожу. Похоже, все. Наконец. Сбоку часто и с шумом дышит полицейская. В ее руках еле заметно дрожит глок. Вид у нее дикий, зрачки расширены, одежда в крови, а уголки губ кривятся в усмешке. Я чувствую себя превосходно, но изображаю усталость. Чуть пошатываюсь, тяжело дышу и медленно, в развалочку, бреду к ближайшей груди тел. Там неповоротливо наклоняюсь, и начинаю собирать аркану. Весь такой из себя уязвимый и беззащитный. «Давай! Стреляй!» А сам отслеживаю самым краем глаза ее движение, готовый активировать спорт при малейшем намеке на угрозу. Заглотит ли наживку? Накомис неспешно поднимает пистолет и... кидает его сбоку от меня. «Кто ты нахрен такой?» — устало выдыхает она. «И где научился так обращаться с оружием?» «Егерь!» — отвечая же на твой второй вопрос, по семейному поверью, когда меня рожали, акушеркой был Клинтыствуд. Полицейская фыркает и опирается о стену. «Извини, егерь!» — медленно произносит она. «Что он напала на тебя?» Правда думала, что ты из ватаги тех мразей. И спасибо, что помог. Откуда только эти уродцы набежали? Я обходила окружающие места, их тут не было. Кто такой Акандо? Перебиваю ее я. Плечи индианки ощутимо напрягаются, разве что искры не мелькают. Мой напарник был, добавляет она. Я легонько подергиваю рукой, мол, продолжай. Вчера эти гады атаковали центр правосудия в Пайн-Ридж. Это комплекс зданий, где находится суд, полицейский участок и следственный изолятор. Там собралось много выживших. А Карлос и его ребята вломились туда, пока мы отбивали нападение очередных сраных монстров. Выпустили всех заключенных из изолятора. «В нем и дежурил тогда Акандо». «Они вырвали ему глотку», — скрипит зубами на комис «Волк Карлоса!» «Ага», — мрачно кивает она. «Я увидела его в деле, прежде чем они укатили на своих байках. Ублюдки кричали, что теперь это территория Самиди и еще какую-то другую ахинею». «Понятно». Я все же возьму ту чашку кофе. Улыбаюсь и продолжаю собирать аркану. Итоги жатвы неутешительные. Плюс 4388 единиц арканы. Всего по 65 единиц с тела. Скорее всего, слишком большой разброс в нашем рейтинге боевой мощи. При этом я просадил 35 патронов в ступени Е e для карателя и 32 ступени Ф для анаконды. Иными словами, я заработал арканы лишь чуть больше, чем потратил в патронах. Никаких способностей дрексели также не преподносят. Уже попивая горячий терпкий кофе, начинаю ерзать и морщиться, пока из тела выходит адреналин. Спину тянет и крутит. Чувствую влагу кожей. Какого? Меня же не задели. Индианка пялится пустым взглядом в стену, сжав кружку, пока я снимаю бронежилет и изучаю его спинку. Весь в прорехах, материал окрашен алым. Движение разбередило ссадины, и неприятные ощущения усиливаются. Следом за защитой стягивают такую же дырявую футболку. «Гребаный мотоцикл, гребаные асфальты, трижды гребаная девчонка!» Вытаскиваю из кольца медикаменты и выгибаюсь, пытаясь обработать раны. Не тратить же инъектор на них. Извернувшись боком, поливаю себе на спину дезинфицирующий раствор и ловлю заинтересованный взгляд на комис. Встретившись со мной глазами, она резко отворачивается и прикусывает губу. «Помочь?» — виновато спрашивает она чуть охрипшим голосом. «Ну, помоги!» — хмыкаю я. Действует она умело и шустро. Прохладная ладонь касается лопатки, обрабатывая ссадины и порезы. Вскоре я уже возвращаю свои лохмотья обратно. «Точно пора сменить гардероб в магазине!» «Штаны вон еще хоть куда! На заднице ни единой прорехи!» А досталось им так же. «Ты на колесах?» «Угу, старая патрульная машина. Без электроники. Еще на ходу», — отзывается индианка. «Довезешь до дома престарелых рядом с Уайтклеем?» «Я так-то на юг планирую двинуть. Самиди где-то около Рашвила обитает». «И что ты там в одиночку сделаешь? Не тупи!» «Ладно, а что ты забыл в...» «Друга ищу!» Девушка кивает, удовлетворившись ответом. «Через минуту я уже осматриваю территорию вокруг забегаловки и вскоре нахожу точку посреди прерии в двухстах метрах и стоптанную десятками ног. От нее идет цепочка следов в сторону постройки. Вывод напрашивается простой». Монстры не прибежали по нашей душе из пустыни. Их выкинули сюда всего за несколько минут до атаки. Выкинули откуда? Это отличный вопрос, но ответа у меня нет. Сзади кафешки припаркован угловатый, местами ржавый седан с логотипом «Бюро полиции по делам индейцев». Натуральный краснокожие, с перьями в башке на фоне щита в цветах американского флага как будто ничего более клишированного не могли придумать. Вскоре мы катим в тишине по шоссе, пока Накомис вновь не начинает говорить. — Не держи на меня зла, егерь. Последние двое суток какое-то дерьмо происходит. Ну, ты это и сам видишь. Меня обычно Аканда мог образумить, а тут просто крышу сорвало. Да, — Да-да, хорош извиняться, замяли. «Довези» и в расчете. Через 20 минут по левую руку от нас, вдали, появляется двухэтажная церковь с большим крестом на крыше, а сбоку от нее десяток припаркованных трейлеров. Все бы ничего, но церковь горит.